Невысокий, круглощекий юноша с миловидным лицом, только что подъехавший на извозчике с Мещанской, пытался выглянуть из-за спин других. Это был наш знакомец, московский студент Фан Визин. Где императрица? Где? Позвольте. Вот она, батюшка. Вот. А возле нее великий князенька Павел Петрович. Да где же? Позвольте, не видно На паперке, сударь э, вы си, глядите прямо В печальном-то плаке. Ну, в черной шапочке Со звездой Эх, дедушка, глаза куда дел? Про Воронью. С преосвященным ушла в собор О, молебствует На царство венчается А панин-то, говорят «Не оставлял великого князя ни на миг! Да С ним эти ночи, сказывают, спал, оберегал царское детище!» да. Давка на площади стала стихать. Щеголеватый юноша, оправляя букольки и примятый треугол, протискался в церковную ограду. Здесь Фанвизин увидел своего знакомца, рядового державина. Последний, размахивая руками, что-то рассказывал преображенцам и как бы на кого-то жаловался. Гаврила, что с тобой? И каково происшествие? Представь случай. И в такое время, вчерась, из-под головка одна бестия выкрала все деньги. Больше ста рублей. Кто выкрал? Да слуга одного солдата-помещика. И смех, и жаль. Ну, такова судьба. Родительница сколотила и прислала последнее. Веришь ли, всю ночь не спал. Ну, зато теперь утешен. Еще бы. А где ваш батальонный вагейков, что пасека арестовал? Представь, вздумал на Литейном гренадер останавливать, чтобы не шли сюда бронить и по ружьям рубить. Те рыкнули и кинулись на него со штыками. И что? Ускакал в фонтанку, в воду аж по брюха коня. Не достали. А эти кто? Так, Дашкова, Панин, Гетман Разумовский. К собору спешили известные города вельможи и жены сановников. фан Визин также протискался на паперть. Голова его кружилась. Он слышал и не верил своим ушам. В раскрытую дверь церкви были видны ярко горевшие лампады и свечи. С клубами дыма доносились громкие голоса. «Священ молимся о благочестивейшей, самодержавнейшей, великой государине, императрице Екатерине Алексеевне». Ее наследники, я, Павле Петровича. Какие события! Чаял ли? Ожидал ли, кто так скоро? Фан Визин вынул платок, отер глаза и раскрасневшееся лицо и оглянулся.